На другой день Вива приехала в квартиру, где мы снимали «Любови Ондина», изначально как часть 25-часового фильма, но потом мы решили этот фильм отдельно выпустить. Она ходу расстегнула блузку и показала нам грудь. Соски она заклеила пластырем, так что во время съемок мы заявили Ондину, если он хочет увидеть ее голой, придется заплатить за каждый снятый ею предмет одежды, включая оба пластыря. Все мы любили Виву. Мы таких еще не встречали, и с тех самых пор она за бесплатно снималась во всех наших фильмах. Она даже писала обзоры наших фильмов в местном издании «Даунтаун», подписываясь Сьюзен Хоффман, ее настоящее имя, и посвящая себе целые пассажи. «Вива» — это уморительная смесь Греты Гарба, Мирный Лой и Кэрол Ломбард. В ней сочетаются элегантность тридцатых с язвительной прямотой шестидесятых. Мы выбирали фразы из Вивиных восторженных излияний о себе самой и помещали их на наши афиши. А почему нет? Все, что она писала, было правдой. И если можно было избавиться от цензоров, запутав их, то Вива тут идеально подходила, потому что, когда она раздевалась, было непонятно, должно ее тело возбуждать или остужать. Похоть оказывалась под большим вопросом. В августе 1967 Пол, Ультра, Ондин, Билли и я прилетели в Калифорнию на премьеру девушек из Челси в Лос-Анджелесском Президио. Нико там уже не было. Она провела лето в замке с Джимом Моррисоном, но потом уехала с Брайаном Джонсом на фестиваль в Монтерей. Эдди какое-то время тоже прожила тем летом в замке. Она пересекла страну в микроавтобусе в Фольксвагене, не зная, кто был за рулем в Последнее время ей в Нью-Йорке совсем поплохело от наркотиков. Мы разбились на две группы. Ондин, Билли и девушка, которую они звали Орион, ведьма с Бликер-стрит и хамфетаминовая подруга из Нью-Йорка, которая только переехала в Сан-Франциско, составляли одну группу. Они постоянно терроризировали детей цветов и каждую секунду повторяли, что терпеть не могут западные побережья. Я как-то зашел к ним, когда они только приняли Белладонну и наблюдал, как друг Ондина, абсолютно голый, исключая носки в горошек, уронил мраморную столешницу себе на ноги и ничего не почувствовал. Ондин заявил, «Нет другого такого галлюциногена, как Беладонна. Это зрительный яд». Я и от других слышал, что кислота по сравнению с Беладонной — ничто. Оставшиеся просто бродили по городу, стараясь почувствовать его атмосферу на исходе лета любви. Хиппи Сан-Франциско нервно относились ко всему, что превышало, так сказать, психоделический уровень бедности. Во всем, что стоило денег, они видели устроенность. И когда мы пару дней разъезжали на лимузине с открытым верхом, нанятым для нас кинотеатром, мы были для них как красная тряпка для быка. Дети цветов оборачивались на нас на улице и глазели с презрением. Нам было все равно, даже забавно. А пол, конечно, веселился вовсю. Даже придумал, как еще больше разозлить типов с Хейт и Эшбери. Требовал притормозить у компании ребят в бусах и цветах, опускал окно лимузина и спрашивал, «Э, «Скажите, где ближайшая армия спасения? Хотим прикупить хиповской одежды». Разъезжая по разным районам города, мы говорили о черных пантерах. Наряду с негром и черным появился термин «афроамериканец», но не прижился. Это все равно, что пытаться переименовать «шестую авеню» в авеню Америк. Черные пантеры привлекали много внимания, разгуливая по Сан-Франциско со своими пушками, и остановить их нельзя было, потому что носить оружие разрешалось законом, главное, чтобы не на виду. Но раньше этой формальностью никто не пользовался, а теперь оружие шокировало, особенно хиповский город, занимающийся любовью, а не войной. Целый год прошел с тех пор, как мы с Велветами выступали в Филмаре. Еще многие треповали, но в целом явственно ощущался спад, и в следующем месяце журналисты уже писали, в какую помойку превратился район Хейт-Эшбери. Повсюду мусор и пластиковые бутылки на тротуарах, грязные следы от светящейся краски, такой поначалу красивой. Октябрь стал бесконечной похоронной процессией хиппи-преданных сынов средств массовой информации, устраиваемой подлинными хиппи, которые всерьез были заняты организацией коммун и теперь возмущались поведением понаехавших за лето молодых раздолбаев, называя их несерьезными хиппи. Той осенью появилось ощущение, что вся хиппи-культура за лето была уничтожена, превращена в массовую и коммерческую.